Глава третья Вон он, Поко. В одной руке копье, в другой — длинный кинжал. У мелких коблетов мечи-то чуть длиннее. Да и нет их почти. Всё больше дубины. Изредка топоры каменные да копья короткие. А длинными — коротышком и не помахать. Поко, прикрытый с одной стороны костром отбивался от насевших на него серых, вертясь взъяренным рогачом. Трое или четверо недомерков уже валялись у его ног, но атакующих было еще не меньше двух рук. Да и в обход некоторые подались. муай чуть свернул, направившись на помощь старшему, за спиной которого углядел несколько фигурок корчат. Перехватил копье поудобнее и заорал диким голосом, отвлекая на себя внимание серых, «Все полегче пока будет, если хоть кто-то от него отвлечется». Впереди из-под земли словно выскочила троица коблетов. Двоих, что оказались прямо перед ним, он на всем ходу снес выставленным поперек копьем. Оба кривульками только своими взбрыкнули, да разлетелись, кувыркаясь кто куда. Добивать некогда их потом. В третьего коблета лохматой молнии врезался в войка, оскаленной пастью вцепившись коротышке в горло, Повалил на землю, с глухим рыком разрывая плоть отверженного, забулькавшего кровью. Муайта перескочил через одного из валяющихся врагов. Чуть не подвернув ногу на камне, с трудом удержал равновесие и рванул дальше. Ещё серый сбоку. В паре шагов всего. Охотник даже направление бега менять не стал. Ткнул копьём, ухватив то почти за самый конец древка. «Попал!» Копье попробовало выкрутиться из ладони, но не тут-то было. Хватка у Муайта твердокаменная. Вырвал, разворотив облиту грудину. Аж хруст пошел от ломаемых ребер. Даже не перехватывая, махнул копьем, продолжая его движение по широкой дуге перед собой и снося острым лезвием голову еще одному подвернувшемуся уродцу. Кровь, черная в ночной темноте, мощной струей брызнула из обрубка шеи. Коротышка еще не осел на землю, а его голова уже заскакала по камням куда-то прочь. До наседавших на старшего недомерков оставалось шагов несколько, когда с двух сторон навстречу несущемуся во всю прыть Муайта кинулось сразу четверо серых. Хорошо, хоть они все ниже по склону, а скорость охотник неплохую набрал. Мощно оттолкнувшись от земли, он взмыл в воздух в длинном и высоком прыжке, перемахивая через уродцев и врубаясь старанам в спины противника в поко. Тут уже на ногах удержаться никак не получилось. Сминая под собой тщедушные тельца-коротышек, он покатился к кубарям, разметав, наверное, половину из нападавших. От их громких воплей чуть уши не заложило. Кто-то орал от боли, кто-то от возмущения и злости. Муайта было на них плевать. Отмахнувшись рукой и легнув кого-то из кинувшихся к нему врагов, он вскочил на ноги и кинулся к серым, обходившим поко слева. Краем глаза заметил справа у костра вжавшихся в землю и избившихся в кучку арчат, связанных и испуганно таращившихся на драку. Значит, не удалось старшему их по-тихому освободить. Коблеты, не ожидавшие появления перед собой такого прыткого орка, Замерли на мгновенье, недоуменно пялись на охотника. Но тот не дал им особо себя поразглядывать. Ткнул копьем в одного, другому заехал ногой в живот. Со всей дури пнул. Так, что тот укувыркался в неизвестном направлении, растворившись во мраке. Очередной коротышка с воплем кинулся на Муайта, замахиваясь каменным топором. «Не успев еще высвободить копье», Парень сам подался навстречу врагу и двинул тому древком по лбу, одновременно уворачиваясь от удара. «Хрясть!» Твердое дерево столкнулось с не очень твердым лбом коротышки. Топор уродца, перехлестнув через выставленное плечо, больно саданул парня по спине, заставив недовольно скривиться. «Ничего, орки умеют терпеть боль, но зато не терпят, когда похищают их детей». Левой рукой Муайта ухватил серого за горло и сжал пальцы, сминая непрочные хрящи, будто податливую глину. Коблет только захрипел в ответ и, закатывая глаза, обмяк. Метнулась мимо в темноту блеснувшая в отцвете огня рыжим мохнатая шкура волка. Друг настиг укатившегося ранее коротышку и, похоже, не дал тому вновь вступить в бой, заставив распрощаться с жизнью. Отбросив одного серого и выдернув копье из другого, Муайта развернулся, осматривая поле боя. Свалка у ног Пока успела пополниться парочкой тел. Да еще кто-то, жалобно скуля, пытался отползти в сторону, зажимая рассеченные копьем старшего раны. Остальные отверженные наседали уже не так яростно. А когда сразу с двух сторон, с боевым улюлюканьем, в свете костров стали появляться новые орки, крушая и раскидывая врагов, будто те и не сопротивлялись вовсе, серые совсем позабыли о нападении. Кинулись прочь в единственном оказавшемся свободном направлении, почти мимо Муайта, в глубину Межгорье. Было их еще довольно много, и, не запаникуя они, могли бы организовать отпор такому малому количеству воинов, Но пересчитывать ужасных орков никто не стал. Видать, и не подумали, что всего руке воинов хватит смелости напасть на такой большой отряд. Испугались. Бросились спасать свои вонючие шкуры. Не все, конечно. Одна группа попробовала все же отступать организованно. С пару рук серых, выставив топоры и колья, двинулись мимо Пока с дальней от Муайта стороны. И пока большинство серых, размахивая оружием, отвлекало старшего, Несколько из них, изловчившись, проскочили таких к связанным арчатам. Подхватив ближайших к ним детей, они бросились на утек, явно не желая расставаться со всей своей добычей. Остальные, тут же плюнув на Поко, ломанулись следом. Мимо Муайта тоже пытались проскочить, но одному коротышке он подсек ноги копьем, до другого дотянулся кулаком, вмазав по грудине так, что серого согнуло пополам. Какой-то ловкач юрка проскользнул, поднырнув под рукой парня и бросился бежать. Копье в спину помогло врагу немного ускориться. Буквально на несколько шагов, последних, ими этот забег и закончился. Остальные коротышки спешно удалялись прочь. Догонять придется. С огбенной серой, харкающий кровью из пробитых собственными ребрами легких, хрипел на земле в шаге от муайта. Чтобы не терять времени на бегание за копьем, орк стремительно шагнул к коротышке и ногой впечатал голову уродца в камне. Хруст черепа оборвал хрип серого и порадовал душу охотника. Сколько уже смертей во славу ушедших. Отверженные, схватившие детей, и все, примкнувшие к ним, быстро удалялись, забирая куда-то вправо. Один из них, главарь, похоже, что-то проверещал. «Громко так, требовательно!» Рассыпавшиеся по склону серые, что сбежали первыми, послушно сменили направление, стали стягиваться в кучу. Пока Муайта и остальные орки, добив остатки сопротивлявшихся, бросились в погоню, вокруг вожака уже собрался почти весь его потрепанный отряд. «Не дайте им уйти!» — проорал Пока вдогонку своим. Сам с детьми связанными остался. Муайта, не оборачиваясь, потряс над собой копьем, мол, услышал и прибавил прыти. Бежать в темноте по склону, сплошь усыпанному камнями, было страшно. Ох, как не кстати, сейчас покалечится, отстав от погони. В блеклом свете луны под ногами почти ничего не разглядеть. Сердце зашлось, не зная то ли яростно колотиться, то ли сжиматься от страха при каждом соприкосновении ног с землей. Войка бежал сзади наверное, за свои лапы не меньше переживая. Серые уже совсем недалеко. Можно было даже учуять их противный запах. Справа почти нагнал Туака. Заскакал по камням в паре шагов рядом. Муайта лишь мельком глянул на его злое, перепачканное кровью лицо и вновь устремил взгляд под ноги. Словно это могло помочь не переломать их. Впереди опять что-то прокричал колбицкий вождь. Сразу с пару рук, а то и больше коротышек, замедлили бег, остановились и развернулись навстречу оркам. Задержать, видать, хотят, чтобы прикрыть отход остальных. Выставили перед собой свое нелепое оружие. Кого они хотели им напугать? Муайта, заметно вырвавшийся вперед, за несколько шагов до заслона серых ускорился еще больше и повторил свой таранный прыжок. На этот раз отверженные оказались больше к нему готовы. Что-то больно ткнуло в бок и в ногу, резануло по плечу. Каменный наконечник копья промелькнул прямо возле глаз, чудом разменувшись головой. Муайта влетел в строй коротышек, ткнув одного из них копьем. Сцепившийся еще сразу с несколькими, повалился и покатился, кувыркаясь по склону. Чья-то рука вцепилась в волосы, кто-то колотил по парню кулаками, похоже, потеряв оружие. Голова долбанулась о камень. Искры сыпанули из глаз, зато прищемленная ударом рвущая волосы рука враз перестала досаждать. А вот только ноги и правая рука с копьем оказались схвачены и прижаты к земле вонючими телами. Очутившийся сверху серый и вопя рубанул топором целя в голову. Муайта -то только и успел ее чуть отклонить. Топор оглушительно грохнул совсем рядом, саданув по уху и обдав брызнувшей каменной крошкой. Муайта вмазал кулаком левой, дотянувшись до гнусной Хари наглеца. Тот отвалился в бок, но вместо него в руку сразу же вцепился зубами другой. «Вот гад! Думаешь, орки не умеют кусаться?» Муайт рванул гада на себя и вгрызся в подвернувшееся ухо серого. На лицо плеснуло кровью. Заоравший отверженный, забыв про руку парня, извернулся и попробовал его задушить, вцепившись в горло. По ногам кто-то долбил чем-то тяжелым, заставляя досадливо морщиться от каждого удара. Выплюнув откушенное напрочь ухо вопящего уродца, Муайта зарычал ему в ответ. Ухватив за голову, вдавил в глаз большой палец. Хлюпнуло. Коротышка заорал еще громче, ослабив хватку. Парень снова дернул его на себя, на этот раз вонзая зубы прямо в лицо. Тут же отшвырнул вопящего серого прочь и, подхватив с земли длинный увесистый камень, обрадовал им вцепившегося в правую руку еще одного врага. Тот обмяк, но высвободить из-под него копье не вышло. Плюнув... Муайта выдернул руку и, наконец-то, смог дотянуться до гаденыша, терзавшего его ноги. Удар по голове все тем же, только уже зажатым обеими руками камнем, отправил врага прямиком в туманные пределы к духам предков. А может и к новым богам, кому они там сейчас поклоняются. Размышлять об этом сейчас точно некогда. Сзади на спину уже кинулся очередной коротышка. Как Муайта его заметил, пытаясь кинуть с избитых ног труп врага, непонятно. «Может, и почуял». В последний миг уклонился. Серый грохнулся рядом и сразу же перекатился на спину. Выставил навстречу метнувшемуся к нему Муайта короткий меч. Чуть не напоролся. Ржавое лезвие прошлось по правой руке, разодрав кожу на предплечье. Пробороздило по щеке. Больше уродец ничего сделать не успел. Кулак Муайта свернул ему челюсть на бок, прервав готовый вырваться вопль. Рядом раздалось сдавленное рычание войка. Двое серых навалились на него сверху. Один клещом вцепился в спину, другой, ухватив за шкирку, готовился ткнуть волка ножом. Так быстро Муайта в жизни не двигался. Даже не вставая, одним резким толчком взвил себя в броске, преодолев отделявшие от друга шаги за удар сердца. Смел уже замахнувшегося коротышку, припечатав к земле, и что было мочи, боднув лбом в лицо. Выхватил из ослабевших рук кинжал и метнулся назад, ко второму гаду. Сдернул его с волка и, опрокинув на спину, воткнул нож в живот. Рванул руку, вспарывая шкуру недомерка и взрезая полезшие наружу кишки. Только что царивший сладкий запах крови перебило смрадом испражнений. Поскуливающий войко поднялся на ноги и встряхнулся, оправляя измятую шерсть. Заозирался. Муайта тоже оглянулся. Здесь серых добивал лишь туака. Остальные уже кинулись дальше в погоню. Старшему помощь явно не требовалась, сам почти уже справился. Муайта свистнул волку, отпихнул в споротую, но еще трепыхающуюся и подвывающую тушку коротышки прочь. Коблицкий кинжал за пояс заткнул. Может, пригодится еще. Отыскал, поднял свое копье и, прихрамывая, поспешил вниз догонять остальных. Волк замотал головой, встряхиваясь, злобно рыкнул на уже истекших кровью коротышек и в несколько прыжков догнал хозяина. Обогнал и устремился вперед, не иначе намереваясь возглавить охоту на коблитов. У коротышек, уже миновавших небольшой распадок, оставалось совсем немного. Но это, похоже, были самые сильные и хорошо вооруженные воины из всей коблицкой шайки. Их главарь то и дело подрыкивал на троицу серых, волокущих на себе детей, да и на остальное свое воинство, заставляя энергичнее взбираться по пологому склону следующей горы. Даже при отставшему теперь уже от своих резвых сородичей Муайта были хорошо слышны злые выкрики коблицкого вождя. Вот он оглянулся на спешащих позади орков и что-то властно прогыркал. Тут же с пару рук серых воинов развернулась и выстроилась поперек склона, преграждая оркам дорогу. Но да, снизу вверх по склону на них уже не так удобно нападать. Да и действовали коротышки более слаженно, чем до этого. Выставив мечи и копья, дружно отбили атаку, откинув прочь одного из молодых орков, сунувшегося к ним первым. Тот так и покатился вниз по склону, явно получив несколько серьезных ранений. Подскочивший к облетам рыжий войка закружил вокруг, грозно рыча и то кидаясь вперед, то припадая к земле или ловко уворачиваясь от оружия мерзких уродцев. Трое остальных охотников, бегущих перед Муайта, сбавили скорость и уже не стали пробовать прорвать строй коротышек с наскока подобрались поближе и, сохраняя дистанцию, принялись тыкать своими копьями в ответ на выпады коротышек. Руки, да и копья у орков длиннее, и перевес в численности у коблетов не так, чтобы слишком уж велик. Никак им долго не выстоять против боевитых орков, но задержать их коблеты все же смогут, даже если и Муайта присоединится к затягивающемуся противостоянию. Да вот только времени на это нет. Вождь коротышек с еще несколькими воинами уходили все дальше, унося с собой троих маленьких арчат. И потому Муайта не стал задерживаться, пытаясь помочь друзьям. Рванул в обход, огибая стороной коблицкий заслон и намереваясь нагнать их вожака. Парочка коротышек хотела было сунуться ему на перерез, покинув общий строй, но один из них тут же повалился, пронзенный ударом вбок, а на второго кинулся со спины войка, сбивая с ног и норовяв вгрызться серому в шею. Муайта окликнул волка, приказывая бросить скулящую жертву и следовать за собой. Тот покорно, хоть и неохотно, оставил коротышку и поспешил за хозяином. Вожак коблетов, словно почуяв опасность, вновь оглянулся. Заметил бегущего к нему молодого охотника и прогыркал очередной приказ. Двое бойцов развернулись навстречу Муайта, оставляя главаря лишь с носильщиками, так и не желающими бросить захваченных детей. Парень перехватил копье поудобнее и решительно кинулся на врагов, надеясь поскорее с ними разделаться. «Не тут-то было!» Эта парочка неожиданно оказалась куда более храброй и умелой, чем все коблеты, ранее встреченные молодым охотником. Да что говорить, они были куда опытнее и ловчее самого Муайта. Тот даже подступиться не смог недомеркам, споро замахавшим перед его носом острыми мечами и легко отбивающим все атаки немало удивившегося парня.